Глава шестнадцатая. Привидение. На другой день, примерно в тот же час, какой мы в предыдущей главе расстались с Реланом, офицер, удостоверивший, что все обитатели замка Черных Ключей легли спать, тихонько приоткрыл свою дверь, Затаив дыхание, спустился по лестнице, вышел в переднюю, бесшумно отодвинул засов в выходной двери и спустился с крыльца. Тут он остановился и оглядел замок. Убедившись, что все спокойно и во всех окнах темно, он стал отворять ворота. Как видно, петли были еще днем смазаны маслом, решетка распахнулась без малейшего скрежета и столь же беззвучно закрылась за реланом, который быстро... Зашагал в том направлении, куда вела дорога от Пондена до Бурка. Не прошел он и ста шагов, как колокол в Сен-Жусти пробил один раз. Ему как эхо отвечал бронзовым звоном колокол монтаньяки Это означало половина одиннадцатого. Молодой человек шагал так быстро, что мог за какие-нибудь двадцать минут дойти до монастыря. Он не стал огибать лес и направился по тропинке, которая вела прямо к монастырю. Ролану с детства были знакомы все прогалинки в Сионском лесу. И он решил выгадать время. Он пересек лес и скоро вышел из него с противоположной стороны. Пройдя по открытому месту, он оказался у ограды монастырского фруктового сада. У подножья стены он на минуту остановился, потом снял плащ, скатал его и перебросил через ограду. Сбросив плащ, он остался в бархатном сюртуке, в белых лосинах и в сапогах с отворотами. Сюртук был перетянут поясом, за который были засунуты два пистолета. Ширкополая шляпа закрывала лицо юноши, бросая на него густую тень. С той же быстротой, с какой он избавился от плаща, стеснявшего его движение, Ролан стал перебираться через ограду. Он живо нащупал ногой выбоинку в стене, ухватился руками за верхушку ограды и перепрыгнул через нее, даже не задев гребни. Затем он подобрал плащ, набросил его на плечи, застегнул на крючок и, пройдя большими шагами через фруктовый сад, очутился возле небольшой двери в стене, из которой монахи выходили в сад. Когда он переступал порог этой двери, пробило одиннадцать. Ролан остановился и сосчитал удары. Потом он медленно обошел весь монастырь, пристально вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Он ничего не увидел и не услышал ни звука. Мрачен и пуст был заброшенный монастырь. Все двери были распахнуты на и в кельях, и в часовенке, и в трапезной. В огромной трапезной, где еще стояли столы, под сводами носились летучие мыши. Испуганная сова вылетела в разбитое окно, уселась где-то поблизости на дерево, и послышался ее заунывный крик. — Так, — громко сказал Ролан, — пусть будет здесь моя штаб-квартира. Летучие мыши и сова — авангард привидений. В темноте и в мрачном безмолвии человеческий голос прозвучал так необычно и даже зловеще, что содрогнул бы всякий другой, кроме Ролана, который, как он сам говорил, был недоступен страху. Он стал искать место, откуда можно было бы охватить взглядом всю трапезну. На одном ее конце, на возвышении, стоял стул, устроившись за которым... Настоятель, вероятно, во время трапезы читал вслух жития святых или вкушал пищу в стороне от братьев. Это место показалось Ролану во всех отношениях подходящим для наблюдений. Здесь он сядет у самой стены, и на него нельзя будет напасть сзади. К тому же отсюда, когда глаз привыкнет к темноте, можно оглядеть всю трапезную. Ролан начал разыскивать какой-нибудь стул и в трех шагах от стола нашел опрокинутый табурет, на котором в свое время должно быть сидел настоятель. Он уселся за стол, сбросил плащ, обеспечивая себе свободу движений вынул из-за пояса пистолеты, один из них положил перед собой, а рукоятью другого три раза постучал по столу. «Заседание открыто». — провозгласил он. — Милости просим, господа привидений. Те, кому случалось вдвоем проходить ночью по кладбищу или очтиться в безлюдной церкви, нередко испытывали благоговение, навеянное окружающей обстановкой, и безотчетно понижали голос Можно себе представить, какое потрясающее впечатление произвел бы на них резкий, насмешливый голос, нарушивший гробовое безмолвие темной трапезной. Звуки эти, не вызвав эхо, миг другой дрожали во мраке, потом угасли, замерли, вылетев наружу сквозь отверстие проделанные рукой времени. Как ожидал Ролан, его глаза вскоре привыкли к темноте. К тому же взошла луна, и ее бледные лучи, лившиеся сквозь разбитые окна в трапезную, ложились на полу длинными белесыми полосами. Теперь он мог разглядеть все предметы в огромном зале. Хотя Ролан, очевидно, не испытывал страха, не проходя по саду, не проникнув в монастырь, все же он был на страже и прислушивался к малейшему шороху. Часы снова пробили. Он невольно вздрогнул при этом звуке, который доносился из монастырской церкви. Как могли уцелеть часы, отбивающие живой ритм времени среди этого запустения в этом царстве смерти? «Ого — Ого! — воскликнул Ролан. — Теперь-то я непременно что-нибудь да увижу. Эти слова... Вырвались у него непроизвольно, строгое величие трапезной, и царившая там торжественная тишина подействовали на человека, чье сердце, казалось, было отлито из бронзы, подобно колоколу, возвестившему о времени здесь, где все говорило о вечности. Минуты шли за минутами. Ролану казалось, что сумрак сгущается. Очевидно, луна скрылась за набежавшим облаком. Близилась полночь и напряженный слух улавливал тысячи смутных звуков, всевозможные шорохи и шелесты, долетавшие из ночного мира, который пробуждается, когда засыпает дневной. Природа не желает, чтобы жизнь замирала даже в часы нашего отдыха. Ею создан ночной мир наподобие мира дневного, и вот над духом спящего жужжит комар, и лев бродит вокруг шатра бедуина». Но недаром приходилось Ролану стоять на страже ночью, охраняя лагерь, затерянный в пустыне, охотиться по ночам, совершать ночные походы. Все эти звуки были ему хорошо знакомы и ничуть не беспокоили его. Внезапно снова раздался бой часов совсем близко, чуть не над самой его головой. Он насчитал двенадцать ударов полночь. Последний удар трепетал в воздухе, словно крыло бронзовой птицы, и медленно, уныло, тоскливо погас. И в тот же миг раздался глухой стон. Орла напрягал слух, повернув голову в ту сторону, откуда доносился звук. Снова стон. Теперь уже ближе. Он встал и оперса стол, сжимая в каждой руке по пистолету. Слева, в шагах в десяти от Ролана, послышался шорох, напоминающий шуршание длинного платья, задевающего траву. Он выпрямился, напряженный, как струна. В следующий миг на пороге огромной залы появилась тень. Призрак напоминал старинную статую из тех, что лежат на гробницах. Он был закутан в длинный саван, волочившись за ним популу. На минуту Ролан усомнился в себе самом. Быть может, все дело тут в самовнушении, в предвзятой идеи? Ушни жертву ли обмана чувств, одной из тех галлюцинаций, которые признает медицина, будучи не в силах их объяснить. Новый стон призрака рассеял его сомнениями. — Клянусь честью! — воскликнул Ролан, громко смеясь. — Мы сведем с тобой счеты, дружище! Привидение остановилось и протянуло руку к офицеру. — Ролан! Ролан! — проговорил призрак глухим голосом. — Вижу, ты готов следовать за мертвецами в могилу, куда ты их загнал. И призрак продолжал свой путь, не ускоряя шага Удивленный Ролан шел с возвышения и ринулся преследовать его. Это было нелегким делом. Путь преграждали камни, сдвинутые с места скамьи, опрокинутые столы. А между тем призрак, казалось, двигался среди всех этих препятствий. По незримой тропе он шел все тем же ровным шагом, и ничто не останавливало его. Всякий раз, как он проходил мимо окна, тусклые лунные лучи освещали саван и вырисовывали очертания его фигуры. Вслед за тем он тонул во мраке, вновь появлялся и вновь исчезал. Взор Ролана был прикован к призраку. Он боялся хоть на миг упустить его из виду. И не мог разглядеть дорогу, которая так легко давалась привидению и так трудна была для человека. На каждом шагу он спотыкался, а призрак уходил все дальше. Привидение приблизилось к двери, находившейся против той, в которую оно вошло. Ролан разглядел вход в темный коридор и понял, что призрак сейчас ускользнет от него. «Человек!» «Или призрак, грабитель или монах?» — крикнул он. «Остановись ли я, стреляю?» «Два раза нельзя убить одно и то же тело». «А душа, как ты знаешь», — продолжало привидение глухим голосом, «неподвластно смерти». «Кто же ты?» — спросил Ролан. «Призрак человека, которого ты безжалостно вырвал из мира сего». Офицер расхохотался, его нервный пронзительный смех жутко звучал во мраке. «Клянусь честью», — произнес Ролан, — «если ты мне не скажешь толком, кто ты такой, я не стану допытываться, так и знай». «Вспомни источник ваклюза», — чуть слышно прошептал призрак. И, казалось, из его уст вырвался вздох, а неотчетливые слова. У Ролана выступил на лбу пот, но он не ослабел духом. Собрав все силы, он овладел собой. В последний раз. «Кто бы ты ни был, привидень или живой человек!» С угрозой в голосе крикнул Ролан. «Если ты не остановишься, я стреляю!» Призрак не отвечал ни слова и продолжал свой путь. Ролан остановился на миг, прицеливаясь. Привидение находилось в десяти шагах от него. У Ролана была твердая рука. За минуту перед тем он вложил в пистолет пулю, а теперь проверил стволы, желая убедиться, что пистолет заряжен. В момент, когда белая фигура отчетливо вырисовывалась под сводами темного коридора, он выстрелил. Вспышка огня, как молния, осветила коридор, И стало видно, что привидение уходит все дальше, не ускоряя и не замедляя шага. Потом вновь сгустился мрак, казавшийся еще непроглядней после яркого света. Призрак скрылся под темными сводами коридора. Ролан бросился его преследовать, на ходу переложив второй пистолет из левой руки в правую, но хотя он остановился только на краткий миг, привидение успело отдалиться от него. Ролан увидал его в самом конце коридора, оно четко вырисовывалось на фоне сероватого ночного неба. Ролан удвоил шаг и добрался до конца коридора в тот момент, когда призрак исчезал за дверью погреба. Ролан прибавил ходу, и когда он добежал до этой двери, ему показалось, что привидение погружается в землю, но еще было видно по пояс. — Будь ты хоть сам дьявол! — крикнул Ролан. — Я настигну тебя! И он снова выстрелил. Сверкнуло пламя, и погреб наполнился дымом. Когда дым рассеялся, привидения уже не было. Ролан обнаружил, что остался один. Вне себя от ярости он спустился в погреб. Он тщательно обследовал стены, постукивая по ним рукояткой пистолета. Он исследовал пол, ударяя ногой, но всякий раз слышался глухой звук, как будто под ним был камень. Он упорно всматривался в темноту, Но ему ничего не удавалось разглядеть. Лунный свет едва озарял верхние ступеньки погреба. «О!» — вскричал Ролан. «Вот бы мне факел! Факел!» Никто не отозвался. Слышалось только журчание ручья, протекавшего за стеной погреба в каких-нибудь трех шагах от Ролана. Офицер понял, что розыски ни к чему не приведут. Вышел из погреба, вынул из кармана порховницу, две пули, завернутые в бумагу, и перезарядил пистолеты. Потом он возвратился по своим стопам, прошел по темному коридору и оказался в трапезной. В конце огромной безмолвной залы Ролан снова уселся на место, с которого он сорвался, пустившись в погоню за призраком. И он стал ждать. Часы. Мерно отбивали время. Постепенно небо стало бледнеть, и первые проблески нарождающегося дня тускло растекались по стенам трапезной. — Ну, на сегодня кончено, — прошептал Ролан. — Может быть, в другой раз мне больше повезет. Через двадцать минут он входил в замок черных ключей.